Глава 38. Эрик, как и его отец и дядя-император, был львом. Решительные, сильные, величественные животные поглощали много еды и отдавали предпочтение мясу во всех его видах. А еще звериная сущность вынуждала оборачиваться хотя бы раз в месяц. Как выкручивались дядя с отцом, Эрик не знал. Сам он в такие дни открывал портал куда-нибудь к Синим горам, безлюдному месту, и часа два бегал во второй постаси. Вечером, перед ужином, он снова обернулся уже у реки. Почувствовав знакомую легкость, он затрусил по тропинке. Зверь в нем не позволял особо много думать, размышлять, поэтому Эрик просто наслаждался природой вокруг. Полчаса, час пробежки, затем, после оборота купания в реке, и Эрик был готов ужинать. Нейна успела приготовить мясо с подливой и с умилением смотрела, как Эрик и Рассан его ели. «А ты когда оборачиваешься, загрызть кого-нибудь можешь? Ну, там не животное, а гномы, например». Внезапно выдала она, смотря на Эрика, с детским любопытством. Эрик поперхнулся воздухом и порадовался, что успел проглотить все, что было во рту. «Я сейчас тебя загрызу», — ворчливо пригрозил он, чтобы не умничала. «Я, между прочим, серьезно», — надулась Нейна. Эрик прекрасно видел, что она издевается, причем намеренно, поэтому заранее отложил ложку и отодвинул тарелку. «Кто ее знает, что там дальше будет?» «Вдруг ты во время секса обернешься? Ты же массу набираешь, по идее. А значит, запросто меня раздавишь и вообще...» М -м -м. Она не договорила. Эрик решил проблему кардинально. Поднялся со своего места и закрыл этой болтушке рот поцелуем. Успокоилась. Через какое-то время, оторвавшись от нее, уточнил он. «Я правда знать хочу. Эрик?» «Значит, не успокоилась. Ничего, Эрик терпеливый. Он может долго успокаивать». Оторвались они друг от друга, тяжело дыша. «В постель». Уточнил Эрик. «Я есть хочу», — последовал обиженный ответ. «И вообще ты мог нормально ответить?» «Да невозможность и упорная женщина», — понял Эрик. «Значит, надо показать ей, насколько хорошо он умеет себя контролировать в постели». Эрик подхватил Нейну на руки и понес в спальню, пропуская мимо ушей ее протестующие крики «Есть она хочет!» Вот и ела бы, пока насыщались они с Рассаном, а то сидела и умничала. «Значит, не сильно и хочет, а потому к еде можно вернуться уже после постельных игр. Эрик, кстати, тоже не наелся, но это потом, потом». Он донес Нейну до кровати, опустился на постель, навис над ней и поинтересовался. «Ну что, оборачиваться?» «А давай!» «Глаза Нейны загорелись. Я хоть пойму, как все это происходит, откуда берется лишняя масса тела, куда потом исчезает и вообще?» «Обойдемся без оборота», — решил Эрик и поцеловал на Халку. Дед с бабушкой появились на острове на следующее утро, внимательно осмотрели довольно улыбавшуюся Нину, оправдывавшего свою кличку Шарика, Эрика, выглядевшего как завоеватель, и удовлетворенно кивнули. Сильной любви нет, но легкая влюбленность в наличии у обоих. Сообщила диагноз бабушка. «Можно постепенно готовиться к свадьбе». «Анания!» не... — начал дед. «Пока нет», — качнула головой бабушка. «Что пока нет?» — вмешалась Нина. «Я вообще-то тут тоже присутствую». «Вся в отца!» — ухмыльнулся дед. «Нет, ты не беременна». И, слава богу, вырвалась у Нины. каком именно?» — деловито уточнил дед. «Почему?» — нахмурилась бабушка. «Всем подряд, потому что мне еще рано, мы с ним!» кивок в сторону самодовольного Эрика. «Еще и не знакомы толком, а вы детей от меня хотите». «Боится», — сообщила бабушка деду. «Заметно», — качнул головой тот. «Вы нарочно», — догадалась Нина. «Нарочно пытаетесь вывести меня из себя». «Мы всего лишь шутим, милая», — улыбнулась бабушка и прижала Нину к себе, не воспринимая все так серьезно. Нина промолчала, хотя на языке и крутилась очередная колкость. Да, ей несколько раз говорили, что она не умеет воспринимать адекватно шутки. Ну так шутить надо нормально. Через полчаса Нина с Эриком оказались в замке Нейны. Ее опекуны, пообщавшись с богами, уехали к себе и теперь, кроме слуг, здесь никого не было. «Поживете здесь несколько дней, пока мы подготовим свадьбу», — сообщил дед, — и уже Эрику. «Твои порталы снова работают, император знает, где ты и с кем». Сказал и исчез. «Я начинаю любить своих божественных родственников», проворчала Нина и направилась к выходу из замка. «Хочу проверить сад». «Я с тобой», откликнулся Эрик и зашагал рядом. «По идее, он уже должен восстановиться». «Кто?» Не поняла Нина. «Сад, после той недавней уборки, в нем должен включиться режим восстановления, и теперь там чище, чем было раньше». «Как все сложно», — подумала Нина. Они вышли из замка и зашагали по дорожке из гравия к саду. Нина осознала, что скучала без него, хоть и появлялась в нем всего дважды. Может, сыграла роль то, что сад считался ее собственностью, которой у Нины никогда не было. А может, она просто чувствовала себя внутри комфортно. Как бы то ни было, к воротам Нина подошла в предвкушении небольшого чуда. В саду действительно стало чище. Да что там, он буквально блестел чистотой. Ни мусора, ни сухостоя, ни сорняков, ничего. Ходи по дорожкам, нюхай цветы, слушай пение птиц и радуйся жизни.